Глава шестнадцатая. Пуф, пуф, пуф. С таким звуком огромная пушка в руках Рейн выплевывала шары тьмы. Каждый был около двух метров в диаметре, и, попадая в то или иное здание города, над которым летел дракон, обращался в огромную черную сферу. Порой накрывало дома целиком, уничтожая всех, кто бы там не прятался. Ни Сергей, ни Рейн не знали, есть ли там враг. Они просто шугали владыков но и заставляли его подумать, что они не знают, где именно находятся засада Впрочем, два божества и не знали, знал лишь легион. Но это была лишь мелкая пакость, потому как основной целью оказалось огромное желеобразное чудище. Оно приближалось к легионерам, и Сергей не хотел узнать, что будет, когда они встретятся. Вдруг дракон начал резко маневрировать, уходя то влево, то вправо, отчего Рейн чуть не упала с его спины. Ей пришлось развеять свою пушку и вцепиться в шею дракона. это хрень еще стрелять умеет». Подметил мастер уклонения. К несчастью для слизня, дракон уже наловчился избегать подобных атак. Обычно по нему стрелял целый флот, а тут лишь одна непонятная хрень. Вдруг Рейн стала еще больше и обхватила дракона своими красивыми длинными ножками, чтобы зафиксировать положение. Через миг в ее руках появился лук, и стрелы посыпались на чудовище, заставляя монстра прекратить атаку. Все же, даже если атаки Рейн и не причиняли видимого вреда, монстр из-за них не мог плеваться кислотой, оказавшись заточенным во льду. Дракон стремительно приближался, и когда осталось меньше километра, богиня обратилась тьмой и исчезла, а через несколько мгновений оказалась на крыше одного из домов. Оттуда открывался хороший вид на тварь и на то, как сотни огромных копий тьмы пронзают чудовище. Следом и сам дракон рухнул на монстра. И огромные лапы, объятые черным пламенем, лупили замороженную тварь, разбивая на куски, от черное дыхание не позволяло монстру освободиться. Но вдруг из земли вырвались так полюбившиеся Сергею щупальца. Они были нежно-голубого цвета, как и цвет монстра, и резко кинулись на дракона, обвивая его. В это же мгновение появилось еще больше щупалец. Они медленно сжимали задние лапы дракона, потом передние, схватились за хвост, обвели шею и попытались проникнуть в пасть. Рейнджи, наблюдающая за этим, вдруг раскраснелась, вспоминая один японский порнографический мультик, что ей показывала Аннет. Только там вместо дракона была молодая девушка, а щупальца были куда похотливее. ра Раздался рев сбешенного дракона, и он покрылся пламенем, а щупальца обратились в лед и разбились на миллионы частей. Сергей продолжил рвать чудище на части, а оно сопротивлялось. Дракона били плетьми, в него плевались, один раз тварь даже смогла схватить его за лапу и резко потянуть. Бог-дракон слетел с голубоватой тушей и врезался в дом, проломив спину стеной, а через миг его дернули в другую сторону и ударили о землю, на что дракон ответил дыханием, но в него тут же полетели обломки домов, да с такой интенсивностью, что его едва не завалило имя. Монстр жил ловко, залез в один из домов и принялся закрывать окна и двери обломками других строений. Он сообразил, что черное дыхание бесполезно против железобетона. При этом монстр продолжал метать Сергей обломки и кислоту. Рейн же следила за битвой со стороны, считая, что если вмешается, лишь помешает дракону. Впрочем, так оно и было бы. Мужчина тем временем выдирал тварь из дома, но чудище совсем не хотело выходить погулять. Сергей ломал стены, а монстр их восстанавливал, склеивая обратно. Однако вдруг лапы дракона покрылись перчатками с длинными лезвиями из черного металла. «Он так легко научился этому, причем сам!» Тихо воскликнула богиня, испытывая гордость за своего мужчину и горесть за то, что она такая глупая. Все же она смогла материализовывать манну лишь благодаря подсказкам от магов. ра кричал довольный дракон. Лезвия на перчатках на удивление хорошо резали железобетон, да и, казалось, наносили больше урона живучей твари. Но вдруг Сергея разом хлопнуло два десятка плетей и щупалец твари И все бы ничего, они бы обледенели из-за черного пламени, но плети состояли в основном из обломков зданий и острой арматуры. Полилась драконья кровь, а Сергей окончательно взбесился и начал обращаться человеком. «Тебе тварь!» Выругался он и вспыхнул пламенем, а через миг мощный поток огня сорвался с его ладони опаляя их и причиняя адскую боль. Огонь был настолько мощный, что охватил все здание, но и это не конец. Через несколько секунд из земли один за другим начали вырываться огненные гейзеры. Монстр прокопал немало тоннелей, и они, казалось, охватывали весь жилой район. «Вы убили зомби-мутанта пятого уровня и получаете сто тысяч единиц опыта». «Наконец-то сдохло Выругался Сергей и плюхнулся на задницу. Тут же рядом с ним появилась Рейн. Она сложила руки на груди и, едва сдерживая эмоции, присела рядом. Сейчас руки мужчины представляли собой обгарки. Все же он спустил почти всю свою манну на убийство твари. И это с учетом того, что ее неплохо потрепали два божества. «Скоро восстановятся. А пока можешь поискать награду? Очень интересно, что дали за пятый уровень». Мужчина посмотрел на девушку и так и вновь обратилась с тьмой. Менее чем через минуту она вернулась с двадцатью тысячами монеты сундуком, причем таким, который обычно дают за очистку острова. Настроение человека тут же улучшилось, и он в нетерпении открыл его, правда, не рукой, а ногой. «Хм, гарпун. Неплохо», — отметил мужчина, держащий пальцами ног системный куб. «Я могу отнести на базу», — предложила девушка. Заодно она хотела принести лекарство, чтобы Сергей быстрее восстановился. «Спасибо». Мужчина кивнул, ногой подкинул куб и... «Ай!» — Рейн прошипела от боли и схватилась за ушибленный лоб. Она пыталась поймать куп, но что-то пошло не по плану, и он приземлился ей на голову. Через миг сгорающая от стыда девушка схватила системный предмет и умчалась. Но Сергей сделал себе кроватку из камня и прилег, дожидаясь восстановления. Некоторое время назад каменная стена на границе малого убежища. Солдаты были в состоянии полной боевой готовности и не зря, ведь зомби то и дело пытались прорваться. Действовали они в основном по краям, двигаясь вдоль стены тумана. Но нередко маги земли обнаруживали диверсантов, что рыли тоннели под стену. Ради экономии манны люди просто выкапывали тоннель навстречу, и пехота, вооруженная дружбой, подружески согревала явно замерзших зомби. По-другому не объяснить, почему они с таким остервенением мчались на испепеляющее пламя огнеметов. Было несколько попыток прорваться по воздуху, но зомби-летуны оказались настолько слабыми противниками, что на них было всем плевать. Если они подлетали к крепости, то их сбивали. Если к позициям людей, то маги ветра и земли устраивали трупопад, но ну а в тылу ничего не было. Впрочем, летуны почему-то постоянно туда направлялись. «Как же уже задолбал этот остров!» Ворчал один из бойцов, стоящий на стене. не говори, ищи, эта тьма!» Добавил второй боец и посмотрел на черные тучи. Они становились все чернее и чернее. Темно, в жопе у негра. «Откуда ты знаешь, насколько темная у негра в жопы? Ты что, из этих?» Хохотнул другой боец. «Отставить разговорчики, тут какое-то странное движение», — рявкнул командир. «Да нет тут никого». Один из бойцов активировал все датчики, что были, но ничего не увидел. «А ты назад посмотри, всем боевая готовность, штаб, нужна помощь, их десятки тысяч». «Эм, а почему легион помечает их как союзников?» «Да и кто знает эту жестянку, готовимся к бою, вдруг это все же враг». Бойцы начали готовиться встречать незнакомцев. Также подтянулись солдаты с других участков обороны, даже выдернули пару тысяч шоргу с фронта. И вот, вскоре люди смогли увидеть бесчисленное множество горящих глаз. Впрочем, глаза не горели, а просто отражали свет от прожекторов, как кошки по ночам. «Не стрелять! Ждем!» Приказал командир выдвинулся к этой армаде. Шел он уверенно, все же он был в ликвидаторе и всегда мог сбежать. Впрочем, учитывая его огневую мощь бежать, вероятнее придется врагам. Подойдя ближе, командир увидел жаб, как огромных, так и небольших, человека подобных и не очень, и их было много, очень много. Они остановились, и вперед вышло несколько существ. Одно было похоже на человека, только массивнее и ростом в два метра. Кожа зеленая, голова частично жабья. Справа шла пятиметровая жаба-мутант. Выглядела она как жаба, от человеческого разве что форма рук и пальца. Но ну и взгляд умный и глубокий. последнем из тройки было существо, схожее на наур. Только выше, крупнее и грознее. Оно шло левее от человека подобного. «Кто вы и откуда взялись?» Врубив внешние динамики на полную, спросил командир. «Мы дети короля Кишеку кукаги и его лучших воинов!» Проквакал тот, кто больше походил на Нуур. «Пропустите нас, люди!» «Голод! Мы хотим есть! Зомби! Еда!» – проквакала огромная жаба. «В болоте уже все должно было умереть из-за зомби-вируса. Как вы выжили и выросли?» «Мы росли, сражались, ели зомби, менялись, становились сильнее. на зомби больше не приходят. Мы голодаем, не можем расти!» Ответил тот, что по центру. В его руках было что-то вроде меча из огромной кости. Да и не только у него. Многие гуманоидные жабы были вооружены подобным оружием. Вылез, умрёте. Там слишком опасно, возразил человек. Мы не боимся смерти. Наш долг защитить Нур. Мы помним ошибку отца касательно нападения на блуждающий остров. «Помним договор, помним богиню, мы будем сражаться!» С решительностью в глазах ответил Центральный. «Черт, вы все наши планы рушите!» Выругался мужчина и после того, как прослушал сообщение из штаба, тяжело вздохнул. «Штаб дал добро. Проходите, а мы выдвинемся следом и прикроем вас. Ваша задача – зачистка ближайших территорий. В домах засело множество мутантов. Они раскинули сети и ждут, когда в них попадется легкая добыча». «Мы не легкая добыча. Мы охотники!» – проквакала огромная жаба. «Благодарим!» произнес Центральный, но вдруг рядом появилась тьма. Она будто спустилась с неба, сформировав Рейн. «Богиня!» Жабы тут же упали на колени перед госпожой Ата. Она все слышала и думала, ну и придумала. «Дети Нур!» – заговорила она, причем слышали ее все жабы, даже те, кто едва видел ее. «Уверуйте в моего... мужа!» сергея известного как творец миров он бог драконы дарует силу всем верующим если те ее пожелают богиня благодарю моюверуем в него троица главных жаб низко поклонилась кроме огромной пятиметровый жаб не мог поклониться из за строения тела и вместо этого распластался на земле заставив райн мило улыбнулся «Я получил улыбку, богиня!» — гордо заявила жаба, вызывая зависть у собратьев. В скором времени жаба выпустили за стену, и, как говорил командир, с ними пошли люди. Но не все, около шести сотен, остальные остались на стене. Люди шли впереди, потому как благодаря легиону знали, где находятся зомби. Так один отряд добрался до четырех жилых домов, расположенных квадратом. По центру была большая парковка. Зомби же находились в каждом доме. Они поджидали тех, кто окажется на парковке. В одной из квартир ютились сразу два массивных плевона третьего уровня. Они были скручены потому как в их телах имелись костяные шипы полуметровой длины. Существа прятались в тени дома, не подходя к окну, чтобы не выдать свое местоположение летающим шоргу. Но вдруг в этом окне появилась морда. Она походила на жабье только грубее и полная жутких зубов. А за ней и вторая. «Ква!» Миг и два жабьих языка вырвались из больших ртов, пробив черепа плевунов, вытаскивая мозги. «Ква!» Довольно проквакали они, взбираясь в дом. Обе жабы выглядели, как накачанные люди, только немного массивнее, со слегка выпирающим животом и липкой зеленой шкурой. И еще между пальцев у них были перепонки. Ну и, собственно, главное отличие от людей – жабьи головы. В этот момент в комнату ворвался ловкач третьего уровня. Тут же раздалась новая ква, и монстр ловко извернулся, избегая языка, но лишь первого. Второй специально прилетел с запозданием и вонзился в плечо, пробивая как костяную броню, так и плоть с костью. Мутант рубанул когтями по языку, заставив жабу взвыть, от боли и кинулся в атаку. Но и жаба напала. Она вдруг зарычала и окрасилась в красный цвет. Активировался навык бога дракона «Божественная мощь». Прошел миг, и два существа столкнулись в ожесточенной битве. Мутант ловко орудовал уцелевшей рукой и ногами, жаба же выпустила когти из пальцев, но пробить костяную броню мутанта было нелегко. «Ква!» — раздался голос из-за спины, и воин подпрыгнул вверх, вцепившись в потолок, словно комар. За миг до прыжка вторая жаба выстрелила языком, и когда первая жаба оказалась на потолке, язык уже мчался к цели. Не успел мутант сообразить, как его шею пробил язык. Мутант от этого не умер, но не успел он что-либо предпринять, как язык потянул его вперед к жабе, и в этот момент вторая спрыгнула с потолка, повалив мутанта. Подобное происходило повсюду в городе. Жабы действительно оказались охотниками, а не стадом прущим на смерть. Впрочем, мы такие имелись, но они, как правило, имели существенные габариты, не позволяющие им действовать более... скрыто. Тем временем первый отряд легионеров добрался до большого торгового центра. Перед ним находилась огромная парковка с искореженными автомобилями и некогда зеленый сквер. Первый на месте. Ждем подкрепления и начинаем. Владыка будет в бешенстве, поэтому поторопитесь. Второй. Мы в десяти минутах от вас. Движемся. Но тут каждые три шага засады. Задолбались. Это девятый отряд. Мы уже близко. Ждите. Первый отряд. Отойдите назад и займите оборону. Предполагаю, что сейчас со стороны торгового центра на вас нападут мутанты. Приказал И.И. Легион. «Принято. Отходим и занимаем позицию». Мутанты действительно напали на людей. В торговом центре, до которого почти не добирался сканер крепости Легиона, оказалось довольно много противников. Но подоспевший девятый отряд и удачная позиция сделали свое дело. Ну и, конечно же, предсказание Легиона. Основываясь на крохах информации, он смог спрогнозировать нападение зомби и даже численный состав и тактику. После боя люди направились на парковку и заняли круговую оборону. Ждать пришлось недолго. Всего через пять минут прибыли Шоргу. С собой у них были монеты, ядра и модули крепости. Но люди не спешили. Лишь когда собралось три отряда и тысяча шоргов, прикрывающих с неба, командир первого отряда приступил к установке крепости. Активировав модуль крепости, что состоял из десяти модулей аванпоста и двадцати башен, боец помчался прочь, ведь тот начал стремительно расти. Не прошло много времени, как на месте парковки появилась миниатюрная крепость. Она в буквальном смысле поглотила весь мусор и автомобили, что мешали ее строительству. Крепость была раз в двадцать меньше той, что построена на Ковчеге. В ней могло уместиться лишь двадцать легионеров. Защитный периметр представлял собой металлические столбы, создающие энергетическую стену высотой в десять метров. Однако это было лишь началом. Командир первого отряда с мешком модули заскочил внутрь и быстренько провел модернизацию, увеличив крепость втрое. Сборщик он не устанавливал, не хватило модули. Вместо этого укрепил защитную стену и установил турели, а также реакторы. «Все системы в норме. Прошу побыстрее занять позиции. Вижу множественные цели, приближающиеся к крепости». Заговорил и чья сеть раскинулась на большую территорию. Впрочем, люди и так знали, что сейчас будет жарко, поэтому поспешили занять стрелковые позиции, да и шоргов были готовы к отражению нападения. ля они доху**ли их!» подметил один из легионеров, стоящий на стрелковой позиции. На крепости двигалась настоящая орда. Зомби лезли едова линей из всех окон и дверей.